Мечта букиниста представляет Армагеддон, книга вторая, глава восьмая, «За периметром».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 Другие погибли во время нее, когда принимались радикальные меры. Тем не менее, Твин Фолс жил, и в отеле Америтель Ин, где остановилась миссия, к русским отнеслись радушно и уважительно. Ученые сразу развернули в предоставленных им помещениях лаборатории. Конечно, большая часть разместилась в привезенных с собой и выделенных американской стороной герметичных блоках,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 Бойцы Ириады переместились на базу почти сразу же, не успев насладиться прелестями отеля Америтель-Ин. Время было дорого, и, как пояснил Геращенко, надо еще пообжиться. Гумилев пока остался в гостинице. Как только он освободился от официальной части, то сразу позвонил Марусе. Как ты там, моя хорошая? «Привет, папочка!» – затраторила Маруся. «А мы с нянечкой ходили в театр смотреть приключения Чиполина. В детстве, помнишь, я ужасно переживала. А сейчас посмотрела взрослыми глазами, и ты знаешь, принц Лимон такой смешной, а сеньор Помидор такой дурак!» «Ну, конечно, взрослыми глазами-то все по-другому», – засмеялся Гумилев. «А как там твой пушистый воспитанник?» «Ой, папочка, Мурзик совсем не умеет мяукать. Он рычит, мурлычит и укает». «Укает?» «Ну да, садится передо мной и говорит «ук», как будто икает. Так смешно. А еще он все время в дверь ванной стучится, пока я там моюсь, и рычит. «Может, он тоже хочет мыться?» — предположил Гумилев.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 Нужно Санича предупредить, чтобы с бойцами переговорил. И ученым тоже объяснить. С этими сложнее, конечно, но дернуть не мешает. Гумилев, видимо, крепко задумался, потому что Решетников окликнул его. «Андрей Львович!» «А?» Очнулся Гумилев. «Ты тут, а вроде и не тут. Отдохнешь, может?» «Может, и отдохну. Надо еще кое-какие вопросы порешать, тогда и прилягу». Но прилег он только за полночь, вопреки данному себе приказу, выпив еще две таких же маленьких бутылочки. Гумилев просто не мог заснуть, а засыпая, сделал себе поблажку. Мы же еще не там. Около девяти утра Сикорский уже высаживал их на площадку возле базы. Гумилев спрыгнул из вертолета первым, за ним выбрался, широко зевая, Нестор Тарасов. Парень выглядел спокойнее остальных».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 Вообще существовали подозрения, что иммунитетом к Армагеддону обладает куда большее количество людей, чем считали ученые, но кто из них оставался опасным носителем вируса, просчитать не представлялось возможным. Тесты, которые делали сначала, не оправдали себя, и Гумилев, в принципе, понимал правительство Североамериканского альянса, перешедшего от научных исследований превентивным мерам. Над головой пролетел беспилотник, потом второй. Они возвращались на аэродром без обслуживания. Насколько знал Гумилев, использовались как управляемые операторами самолетики, так и роботы наподобие иторов, сами принимавшие решения. Тарасов стоял возле пятнистых палаток базы и тоже пялился на иторов. Что? Заинтересовались? спросил Гумилев, подойдя к нему.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 «Нет, конечно, не помню я пионеров», — улыбнулся Нестор. «Читал много. Кстати, не уверен, что нужно было эту организацию так уж прямо и разгонять. Много полезного делали. Их же потом даже возрождать пытались. Только назывались они по-другому, как это э, «Скауты». Гумилев невольно улыбнулся. Все перемешалось в умах молодого поколения. А объяснять так еще больше запутать. «Та история, которой они жили, теперь уже вовсе и не та».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 Модернизированные тигры были уже подготовлены. В первой сели Гумилев, Верный Санич, майор Грищенко Иванова. Нестор Тарасов и Вясенберг Во второй все остальные Старшим был Решетников По идее, как заместитель Гумилева Старшим во второй машине должен был стать эстонец Но Гумилев помнил, что он приступает к этим обязанностям Только на территории зоны 51 А они пока находились за 500 километров от нее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 «Если сигнал не поступит, ждем еще два часа, сэр. Потом вы считаетесь пропавшими. Возвращение будет возможно только после подтверждения полной безопасности». «Есть!» – кивнул Гумилев. Как он усвоил из случайно услышанных разговоров между американцами, его почему-то считали русским бригадным генералом. Гумилев ничего против не имел. Черта пересечения периметра была невидимой.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 Перед ними были следы первых дней инфекции и последующих попыток прорыва. Сквозь небольшие пули, непробиваемые оконца тигра были видны сгоревшие и перевернутые автобусы, полные почерневших скелетов. Смятые и насквозь пробитые снарядами вертолетных пушек легковушки, детская коляска и лежащая рядом бутылочка для молока. Врезавшийся вертикально в землю пассажирский самолетик,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 чтобы спасти других. «Не по-людски это», — пробучал Грищенко, морщись. «Мы не у себя дома, майор. Им виднее. Да и как оно было бы в России, откуда нам знать?» Грищенко не ответил. Гумилев и сам иногда задумывался, а как оно было бы в России, и ответа не знал.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 На животных вирус никак не действовал, а если и действовал, то людям через них не передавался. Иначе Америка уже вымерла бы, оставшись населенной лишь ордами сумасшедших, терзающих друг друга. Хотя, терзающих ли? В своем безумии многие уживались друг с другом, словно чуяли, что они такие же. Много непонятного было с этой эпидемией.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 «Нас сразу засекут. Даже если не подумают, что мы из-за периметра, все равно попрячутся. Или нападут. Или нападут», — согласился Гумилев. «Мы сюда все же не в классике приехали играть, Константин». У машин Гумилев оставил Иванову и Весенберга. Оба явно остались недовольны, но Оксана не стала спорить из с субординацией, а Весенберг, похожий из вредности». Он демонстративно сел на подножку и принялся дочитывать про своих кроликов. Гумилёв сузил глаза. Он не одобрял такой подход. Не на пикник же приехали. Но говорить Вестенбергу ничего не стал. Гумилёв взял на изготовку свой М4. Эти автоматы им выдали американцы. Надежная конструкция, давно уже принятая как единая для всех американских сил специальных операций. Основными отличиями М4 от М16 был ствол меньшей длины и выдвижной телескопический приклад, потому что вначале планировалось вооружать ими только экипажи боевых машин. Таким образом, нелегально привезенные с собой вместе с научной аппаратурой М16 можно было не тащить, но кто же знал заранее. Шелестело листва. Шуршала высокая трава под ногами. Если бы не сложные фильтры, наверное, пахло бы цветами. Словно на пикник. «Движение справа», – отрапортовал Лобачевский, взглянув на биоиндикатор. Еще одна разработка гумилевских лабораторий, которую собиралось купить Министерство обороны, но пока все еще думала и проводила испытания. Тем временем ученые выдали усовершенствованный образец –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 «Слышали?» – грозно поставил точку Санич, дабы показать, кто тут главный по военным вопросам. Показались первые окраинные дома. Городок был не из самых бедных. Возможно, тут жили сотрудники аэрокосмических предприятий или каких-то подобных перспективных контор. Заросший водорослями бассейн, поваленный гриль, красный БМВ с разбитым лобовым стеклом на подъездной дорожке. Скелет. Маленький. С продавленными ребрышками грудной клетки Вот тебе и позитивный мир Черт бы его побрал Ребенок, пробормотал Лобачевский Тоже заметивший скелет Привыкайте, сжав зубы, сказал Гумилев Не то еще увидите Прямо двадцать метров два объекта Доложил Грищенко, исправно наблюдавший за биоиндикатором Я так понимаю, вон за тем домом С бежевыми стенами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 «Я думаю, что так надежнее», — сказал он, поймав через стекло шлема взгляд Гумилева. «Я видел в фильмах про зомби. Нужно разрушить мозг». Наверное, не Тарасов был прав, потому что у двух убитых им сумасшедших в руках было куда более серьезное оружие, чем вилы, израильские УЗИ и помповое ружье «Мосберг». Только сейчас до Гумилева дошло, ведь он увидел, что в руках у зомби, видел даже ногти, но не среагировал. Сквозь кусты уже ломился Санич со своим отрядом. «Живы!» — облегченно выдохнул он. «А мы там двоих взяли». «Кого взяли?» — спросил Гумилев голосом, не обещавшим ничего хорошего. «Двоих, пациентов. Обездвижили, все как полагается». «А мы вот не обездвижили, как видишь. полили боевыми». Гумилев не мог сказать, что сожалел об убитых. Но вели они себя глупо, и ошибка Санича, который не оставил здесь человека с биоиндикатором, могла стоить очень дорого. Себя Гумилев тоже винил, сэкономил, пытался сохранить ценные приборы. На будущее нужно оставить два резервных, а с собой брать четыре, причем выдать их не только безопасникам, но и ученым. «Кто стрелял?» – с интересом осведомился Грищенко, разглядывая валяющиеся трупы. «Я», – выступил вперед Тарасов. «Метко и грамотно», — похвалил майор. Остальная пара безопасников страховала собравшихся. Мало ли кто прибежит на выстрелы. «Олег, грузи улов», — распорядился Гумилев. «Из-за кустов потащили заперенутых в сетки и обездвиженных капсулами с миорелаксатором больных». «К черту больных», — подумал Гумилев. «Теперь они объект «Б», как об этом договорились еще в Москве. Слово «больной» тут неуместно».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 По возвращении они передали так и не пришедшие в себя объекты в специальные камеры. Одну из них трейлер повез в Твин Фоллс, вторая осталась на базе, на поживу Сенцову. Его Гумилев с разбора полетов отпустил, а остальным устроил разнос, начав с Санича.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 «Всем выговор. Если мы хотим жить, больше так поступать не должны». Следующий выезд за периметр был запланирован на утро. Гумилев поехать не смог, потому что прибыл мэр с группой американских ученых. Их нужно было встречать, изображать радушие, обсуждать общие темы. А когда «Тигры» вернулись, уже по лицу Санича Гумилев понял, что-то случилось». «Тарасов пропал», — убитым голосом произнес Олег. «Мы и выехали-то недалеко. Пошли обследовать трейлерный поселок. Там никого не нашли, пустой совершенно. На выходе уже Тарасов и Иванова пошли с одной стороны трейлера, а я с Павиан... простите, с Весенбергом, с другой». Иванова выходит. «Пропал», — говорит «Тарасов». Гумилёв поймал настороженные взгляды американцев и, выдавив из себя улыбку, помахал рукой. Все в порядке, никаких проблем. Немного подвела техника». Американцы заулыбались в ответ и продолжили переговариваться между собой. «Искали?» — спросил Гумилев. «Искали. Биодетекторы молчат. Никаких следов». «Хорошо», — сказал Гумилёв, помолчав. «Пока никуда сообщать не станем. Может, он еще вернется.